В чувство, пришедшее она, и дыхание в персях собравши, Горько взрыд зарыдала и так среди жен говорила. «Гектор, о горе мне, бедный! Мы с одинокою долей оба родились, ты в Илеоне в Приамовом доме, Я злополучная в фивах, При скатах плака в доме царя Этиона». Меня возрастил он от детства, Смертный несчастный несчастную. О, для чего я родилась! Ты, о, супруг мой, в дом домы, В подземные бездны сходишь навек И меня к неутешной тоске Покидаешь в доме вдовою. А сын злополучными нами рожденный, Бедный и сирый младенец, Увы, ни ему ты не будешь в жизни отрадую, Гектор. Ты пал, ни тебе он не будет. Ежели он и спасется в погибельной брани Ахейской, Труд беспрерывный его, Бесконечное горе в грядущем ждут беспокровного, Чуждый захватит сиротские нивы. С днем сиротства сирота и товарищи детства теряет, бродит один с головою пониклой, с заплаканным взором. В нужде приходит ли он к отцовым друзьям и просящий то одного то другого смиренно касается ризы, с иной сиротливому чару едва наклоняет, только уста омочает и небо в устах не омочит.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 Мозгом лишь агнца впитался И туком овец среброрунных. Если же сон обнимал Утомленного играми детства, Сладостно спал он на ложе Прилоне кормилицы нежным В мягкой постели своей Удовольствием сердца блистая. Что же теперь испытает Лишенный родителя бедный Остианакс наш?